Бухгалтер получал и в редакции больше всех, о чем Залыгин почему-то всегда упинал с гордостью. Уж на моей памяти Розе Всеволодне с трудом удалось уговорить Лизу и сделать зарплату главного редактора чуть-чуть выше на символическую сумму в несколько рублей и соображений сугубо этических. Так и работает. Когда на стол мне, положим, ложилась платежка на особо крупную сумму, я звонил Залыгину какая то сумма отправляется туда-то, вы знаете об этом? Знаю, Лиза мне говорила, подписывайте. Вы вполне уверены? Тут Василий Васильевич ворчит, сомневается в целесообразность но этот всегда ворчит. С болезнью Залыгина, как легко догадаться, подобная система начала давать серьезные сбои. Придя иной раз на работу, я заставал Спаскова в тревоге взволновано шушукающимся сразу вседной обнаружилась недостача на личности доступ к кассе только у него да у хреновой вскоре после этого звонок мне из больницы заыггин слабым голосом спрашивает вы следите за нашей бухгалтерией насколько могу сергей павлыч проверяйте все скажите хреновой что я вам поручил Вообще-то деньги, как вы знаете, через мои руки не проходят, только бумаги. Это неважно. важно. У Розы Всеволодна в это время новая забота. Казино коро занимающее у нового мира первый этаж, в порядке частичной оплаты давно уж обеспечивает редакцию горячими обедами, так условился с администрацией казино «Спаски». Но для бухгалтерии все, что делает «Спаски», плохо. Поэтому Хренова, а следом за ней Зюзина бастуют, не спускаются к обеду в буфет. Очень я за Лизочкина здоровье беспокоюсь, изо за дня в день стонет, появляясь приемная, настырная Сара Израевна. Поговорите с Лизой, озабоченно просит меня Роза Всеволодна. Что за капризы? При случае захожу в бухгалтерию к Хреновой и Зюзиной. На журнальном столике шоколадный торт, фрукты, десертное вино что ж не обеда со всеми За вас беспокоится. бесплатный сыр бывает только в мышеловке одна выясните у василия васильевича как он собирается выплачивать там компенсацию за несъеденные обеды другая вскоре обнаруживает что они все таки обедают в роском печати где отличные столовые и можешь заранее приобретать талон на питание ходит туда вместе с завхозом. Коробейников агитировал других, приходил и ко мне, настойчиво уговаривая присоединиться. «Вообще-то меня наши обеды устраивают. Так можно в час там поесть, а в три часа здесь и сравнить даром же». Зачем-то подмигивал, вертел в руках пачку оплаченных талонов, как фокусник. Реклама действовал За первые троицы потянулись другие, пожилые девочки из компьютерного цеха, корректоры. Из каких средств оплачивают эти обеды, для всех оставалось тайной. Обиженный Спаски принципиально не вмешивался. Потачится Роза Всеволодна. Ее уверяли, что на обеды расходуются деньги, которые все равно пропадут, уйдут в налоги, о чем она, в свою очередь, старалась уверить меня. Начала не на шутку волноваться, и в один из дней сообщает решительно, «Я распорядился отменить обеды на стране для всех, кроме Лизы и Зюзиной», — спохватывается. «Ну, не я, конечно, распорядился, а Сергей Павлович, когда узнал, что у нас творится, это плохо», — заметил я. «Не нужно никаких особых обедов, ни для кого». «Так решил Сергей Павлович», — обиделся. Через время выясняется, что на обеды расходуются наличные суммы от продажи журналов в редакции. Продажу и льготную подписку вела Сара Израевна Шапира. Каждый раз она отчитывалась перед бухгалтерией в проданных экземплярах и передавала деньги кассиру Изюдиной. Суммы были немаленькие. Я потребовал от бухгалтерии отчета. тут ты и обнаружилось, что часть этих денег по кассе не проводилась и тратилась, между прочим, на обеды. Обманутая в лучших чувствах Роза всеводного в одном Сара Израилевна, невольно раскрывшая тайну, становится врагом бухгалтерии из-за вхоза Коробейникова, сидящего, между прочим, в одной с ней маленькой комнатке при входе в редакцию. Старуху затравливают и запугивают до того, что в один прекрасный день она огрохается в обморок прямо посреди редакционного коридора. С Коробейниковым связан был в те дни еще эпизод «Пустяк». Но в какой-то мере показатели У Залыгина на даче с давних времен стоял числившийся на балансе редакции автомобильный прицеп. Куплен он был еще при Филипчуке. Возможно, на нем в те трудные, располагающие к натуральному хозяйству времена, предполагалось развозить по городам и весям журнальные тиражи. Но со дня приобретения новенький прицеп так ни разу и не использовался. Залыгин давно предлагал от него избавиться. Однажды ко мне пришел Коробейников с готовым договором. Я покупаю прицеп. Подпишите. В договоре сумма раза в четыре и меньше, чем стоил в то время прицеп в магазине, да еще с выплаты в рассрочку. Откуда цена? Лиза считала сует черновик с какими-то цифрами. Вообще-то подобные дела так не делаются. Нужно официальное актуценки или что-то такое. Посоветуйся с Василием Васильевичем, как правильно оформить из некоторое время в беседе со спасским этот случай всплывает. «Он ко мне тоже заявился», — возмущался василь Васильевич. «Я ему сказал, что это липа, заставил при себе порвать все бумаги». А Коробейников вдруг подлавливает меня в коридоре и заговорческим тоном предлагает «Берите от прицеп сами, копейки же, в рассрочку, после загоните кому-нибудь». Я едва не лишаюсь дары речи. «Что все это значит?» Как что, по Марксу деньги и товару деньги? Ещё через время случайно узнаю, что прицеп всё-таки куплен Коробейниковым на тех самых условиях. Спаски лишь машет рукой, всё оформили без него. подле бумаги за Лыгину, тот подписал их, то ли в больничной палате, то ли в санатории. Роза Всеволодна в ответ на мой упрёк взрывается. от чего вы хотите от старого больного человека?» У него уж который год сара этим прицепом занят. Вы потерпели в своем дворе такой Тем временем мне в отсутствии Залыгина впервые подают в руки ведомости по зарплатам. Что хреново получает наравне с главным редактором, много больше остальных сотрудников уже не новость. Но вот помощница Хренова и Зюзина, с ее полутора с ставками на уровне заместителя главного редактора и ответственного секретаря, это изумляет. Для такой маленькой организации хватило бы, вообще-то говоря, и одного бухгалтера, много и других несообразностей. Среди равных по должности есть любимчики, чьи? Кто-то получает больше, кто-то меньше. Бедная Сара Израилевна, сидящая в редакции с утра до ночи, иногда и по выходным, зарабатывает почему-то меньше уборщицы. Такое чувство, что за Залыгин до сих пор подписывал подсунутые ему приказы и ведомости, не глядя. — Говорю, с хреново не разберитесь с зарплатами, о контроле с наличными поступлениями. Сдаю другие вопросы. — Зачем вам это надо? — напрямую спрашивает она. — То есть как? Это же деньги редакции? — Деньги акционерного общества. А вы к нему не принадлежите? — Внятных ответов не получаю. Но вокруг меня повисает ощутимое напряжение. Зачем-то заглядывает в кабинет Зюзина, И мимоходом втолковывает мне, что на таких бухгалтеров, как Лиза, нормальный начальник молиться бы должен. Коробейников страной заводит разговор. У Лизы, мол, нелегкий характер. Она сама об этом знает, иногда раскаивается, но ссорится с ней вообще ни к чему. Роза всеволодно следит за событиями с интересом, но предпочитая держать нейтралитет. Если дойдет до дела, она все сумеет объяснить». «Все объяснит и во всем оправдается», — понизив голос, добавляет. «Насчет Лизы не знаю, но Зюзина настоящая бандитка». Залыгин узнает о скандале, конечно, одним из первых, но печется и своего далека другому. Хитроумная Хренова знает, чем умаслить старика, вовремя доводит до его сведения. На счету журнала есть лишние деньги, скопились, прям-таки пропадают». Нужно срочно раздать их на премии сотрудникам. — Ну, всем платить я не буду, — уверенно заявляет мне по телефону Сергей Павлович. — За что давать премию Смирновой, Кублановскому? Помятьте для себя. — Так, значит, Смирнова, Кублановский. Ларин давно в больнице, ему не надо. Коробейникову тоже, Зелимханову. Кривулину ни в коем случае. Двое последних юристы. Пожалуй, все... Список отвергнутых я обсуждаю с Розой Всевудной. Она... Нельзя этого делать. Знает, какие скандалы начнутся. Предложите ему дать всем, но по-разному. Звоню за Залыгину. Секретарша уже приготовил его к разговору. Уславливаемся о двух уровнях премии. Сорок и двадцать процентов от оклада. Ставлю в известность главного бухгалтера. Только не надо вот этого... — Не надо двадцати сорок. Я сама с Сергеем Павловичем поговорю, — разъяряется Лиза. Роза все равно все-таки готовит свой проект, зачитывает его по телефону Залыгину. Тот соглашается, а вечером звонит мне домой. Я не хочу, чтобы это называлось премиями. — Перепишите так. Приказ о вознаграждении сотрудников по результатам работы на октябрь месяц. За октябрь. Нет на октябрь. Проследите за этим. Утром едва прихожу на работу, снова звонок. То, что вы подготовили, нельзя подписывать. Нельзя делить на 20:40. Да это же ваше решение. Я только предложить вам дать хотя бы половину тем, кого вы совсем лишили вознаграждения. Хорошо. Я сегодня согласен подготовьте свой проект, а я его рассмотрю с нешуточным раздражением. Секретарша рядом, слушает, ворчит. Ему хочется и твердость проявить, и чтобы никого не обидеть. Сергей Павлович, говоря в трубку, стараясь сдерживаться значит, даем полностью и Ларину, и Кублановскому, всем, и Смирновой. Я и нет, она не в штате. А Шапира, Сара Израилевна, которая тоже не в штате, если уж кто заслужил поощрение, теперь всего она какое-то время молчит. Ладно, я вам позже перезвоню. Ещё не придя себя, спроста жалую секретаршу. Это ж его список. Я бы иначе распорядился. И он теперь заявляет, что проект мой. Кто-то морочит его. Он сам себя морочит. Звонит Залогин. Всем дать поровну. И Смирновый, и смирновой И Коробейников молчит. Вдруг взрывается. Да ну я к чёрту эту премию. Никому не будем давать.